Элис. По настоянию врачей мы с Недом разобрали свое старое гнездо и свили новое в Аризонской пустыне. Наш новый дом, почти вдвое меньше старого, был частью жилого комплекса, явно не оправдавшего надежд своего создателя. Спустя три года после завершения строительства почти половина домов стояли пустыми, а над центральным входом до сих пор болтались потрепанные гирлянды разноцветных вымпелов. Коттеджи, стилизованные под мексиканские поэбло, были сделаны из выкрашенного в грязновато-бурый цвет бетона, окна забраны в рамы из алюминия. Средств, вырученных от продажи нашего прежнего жилища и кинотеатра, хватило лишь на дом с одной спальней, Асьенда Главера, как называл его НЕТ, или, когда бывал в более мрачном настроении, Табачная дорога 1987 «Аллюзия на роман Колдуэлла», опубликован в 1932 году о тяжкой жизни бедняков Юга. Но вообще-то он не позволял себе раскисать. Возможно, он был к этому просто не способен. Демонстрируемые им эмоции колебались в диапазоне от печального приятия до легкого недовольства. «Прощаясь с моей кливлендской кухней и грушевым деревом на заднем дворике», Я поняла, что на самом деле всю жизнь собиралась уйти от Неда. Точнее сказать, я всю жизнь надеялась, что настанет время, когда я буду существовать сама по себе. Вне нашей милой домашней комедии, сердечных разговоров за ужином и невинного сна без сновидений. Но беда таких неконфликтных союзов, как наш, в том, что они никак не желают разваливаться. Ни в какой момент вопиющая несправедливость или бессердечие не пробивают спасительной бреши, сквозь которую, чувствуя себя в своем праве, можно выйти в новую жизнь. Приходится существовать в деталях. Вот кухня, устроенная именно так, как ты хотела. Вот помидоры, которые ты посадила и подвязала своими собственными руками. А когда заболевшему Неду велели перебираться на новое место, у меня просто не хватило злости и себелюбия оставить его одного. Укладывая ножи в картонную коробку, я размышлял о растущей статистике разводов, и как только люди решаются на такое. Фильмы и книги нашего детства оставляют нас безоружными перед чарами наших домов, никто не предупреждает нас о соблазнах, которыми чреваты наши гостиные с окнами на юг, и стеклянные двери, увитые штакрозами. А теперь нам приходилось переезжать, потому что легкие Неда отказывались сотрудничать с влажным агайским воздухом. Сама процедура оказалась на удивление несложной. И вместе с нарумяниной женщиной в тарадорских штанах мы составили описание нашего жилища, и уже через месяц она продала его по рыночной цене паре молодых программистов, поставивших на район с неясными перспективами. Кинотеатр собирались снести, а на его месте устроить автостоянку. Меньше чем через восемь месяцев после приговора врачей, мы уже жили в таком месте, где я никогда не чаяла не то что жить, но даже просто побывать как туристка. Выяснилось, что у пустыни есть свое особое очарование. Странное сочетание пустоты и величия, раскаленное бездонное небо над головой. За время, прошедшее между тем моментом, когда мы подписали контракт, и тем днем, когда мы со своими пожитками приехали в Аризону, у кактуса перед нашим домом вырос один-единственный грязновато-белый цветок, сидевший на нем как экстравагантная шляпка. Редко какую судьбу мы считаем совсем уж невыносимой, в противном случае мы вели бы себя осмотрительней, и вот мы с Недом стали обживаться в этих маленьких белых комнатках». повесили занавески, разместили медные сковородки на стене нашей новой кухни, где в лучах аризонского солнца они засияли ярче прежнего. «Еще немного», — поняла я, — «и это место будет казаться столь же неотвратимо своим, как и прошлое». На самом деле предчувствие этой неотвратимости посетило меня уже в тот момент, когда мы только спорили, как развесить картины и расставить стулья. В перерыве Нет обнял меня за плечи, так же, как в свои 26 лет, когда я залезла к нему в машину, чтобы отправиться к поймовым землям Луизианы, и сказал, «Может, здесь будет не так уж и плохо, а? Как тебе кажется, малыш?» Я ответила, что все будет замечательно, и при этом не покривила душой. Умение приспосабливаться у нас в крови, наверное, именно в нем источник нашего земного комфорта и тайного раздражения. Нет ввел меня в комнату, в которой предстояло стать нашей гостиной. За окном, в просвете наших кливлинских занавесок, простиралась фантастическая безлюдная земля, где незащищенный путник не протянул бы и суток.